Глава 23. «Но если трогательность нежных слов не может вас ко мне расположить, тогда, как воин, а не как влюбленный, любить меня вас я заставлю силой». Два Веронца. Комната, в которую привели леди Равену, была убрана с некоторой претензией на роскошь.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 Оно звучит иногда в песнях и речах министрелей и герольдов, восхваляющих рыцарские подвиги на турнирах или на поле битв. — Так и предоставь министрелям и герольдам восхвалять тебя, сэр-рыцарь, — сказала Равена. — Им это приличнее, чем тебе самому. Скажи мне, кто из них увековечит в песне или записях турниров достопамятный подвиг нынешней ночи?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 и раненому рыцарю, нечего будет опасаться Рейджинальда Фрон-де-Бефа, или тебе придется его оплакивать, потому что он в руках человека, никогда не ведавшего жалости. «Спаси его! Ради Господа Бога!» — молвила Равена, теряя всю свою твердость и холодея от ужаса при мысли об опасности, угрожающей ее возлюбленному.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 что не вяжется с их ужасным смыслом. Я не верю, чтобы твои намерения были так жестокие или твое могущество было так велико. Ну, листи себя такой надеждой, пока не убедишься в противном, — сказал Деброси. Твой возлюбленный лежит раненый в стенах этого замка. Он может оказаться помехой для Афронда Бефа в притязаниях на то, что для Афронда Бефа дороже чести и красоты.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 Всем известно, что после завоевания Англии королем Вильгельмом его нормандские витязи, возгордившись столь великою победой, не признавали никаких законов, исключая своей злобной воли, и не только отняли у завоеванных саксов все их земельные угодья и имущества, но посягали на честь их жены дочерей самой необузданной наглостью.